Орочи Орочи — народ численностью около 1200 человек, живет в Хабаровском крае. Орочи из древней занимались охотой и рыболовством, а с начала XX века — огородничеством и разведением домашнего скота. В религиозных представлениях Орочи важнейшее место занимает культ духов, хозяев стихий и природных явлений хозяин тайги дуэн т представлялся в образе старца великана или огромного медведя следы его ног глубиной человеку по колено хозяева гор как дьяму племя великанов со остроконечными головами двумя пальцами на руках и элосинными копытами на ногах они обитают в горных ущельях человек вступивший в единоборство с как дяму И одолевший его обретает неизменную охотничью удачу. Тему духи водной стихии, хозяева рыб и морских животных, старик и старуха, живущие на морском дне. В их жилище находится озеро, из которого Тему выпускает рыбу в море. Чтобы задобрить тему, рыбаки весной перед началом морского промысла совершают обряд кормления воды, в море опускают блюда с кашей, ягодами, табак и так далее. Духи хозяева огня Пудя почитаются так же, как духи домашнего очага. Орочи представляли себе Пудя, как большую семью, муж, жена, дети и собака. По представлению мурочи, и люди, и животные обладают душой. Души младенцев до года и души животных называются оми. Оми, еще не родившихся существ, обитают на луне под присмотром старухи-медведицы и старухи-тигрицы и попадают на землю в виде грибов-дожжевиков. По достижении года ребенок обретает новую душу ханян-ханян который сопутствует ему до конца жизни. После смерти человека его душа отправляется в подземное царство Буни. Там умершие живут так же, как жили на земле, охотятся, ловят рыбу, строят жилище Однако все предметы в Буни меняют свои качества на противоположные. Поэтому вещи, которые клали в могилу умершему, приводили в негодность. Одежду — Рвали посуду, били, охотничьи снаряжение ломали, чтобы в загробном мире они оказались пригодными к использованию. В давние времена отверстие в земле, ведущее в буни, было закрыто, и люди не умирали. Мир оказался перенаселенным. Тогда герой Хадау открыл путь в царство мертвых и сам первым вступил в него. Верховным божеством, управляющим всей вселенной, Орочи почитали Эндури, мудрого старца, высотой в три человеческих роста, обитающего на небе. Иногда Эндури предстает как воплощение вселенной. Сестра и семеро братьев Жила одна девушка, и было у нее семеро младших братьев. Раз играли мальчики возле юрты, сбивали палкой воткнутые в землю колышки, прибежала из тайги белка, стала играть вместе с ними, и вот самый младший из братьев промахнулся мимо колышка и подшип белке лапу. Рассердилась белка, убежала в тайгу и издали крикнула «Берегитесь!» Завтра придет сюда все беличье племя и сурово вас накажет. Испугались братья. Стали думать, как им спрятаться от разгневанных белок. Старший брат говорит, — На земле они нас отыщут. Давайте взберемся на небо, укроемся у небесного владыки Эндури. Взяли они свои луки. Старший брат пустил стрелу вверх, вонзился на в небесную твердь выстрелил второй брат, попала стрела в конец первой и застряла там. Выстрелили остальные пятеро братьев, свесились с неба семь стрел, и по ним, как по жерде, мальчики взобрались на небо. Младший лез последним и собирал стрелы позади себя. На следующее утро прибежали из тайги тысячи белок. Стали искать братьев, да не нашли, и убежали обратно. А сестра затасковала, оставшись одна, и решила уйти из дому, куда глаза глядят. Шла она, шла, вышла к одинокой юрте. Жила в той юрте лягушка. Попросилась девушка к лягушке переночевать. Лягушка ее впустила, накормила, напоила. Потом стало лягушке завидно, что у девушки хорошая одежда. Отняла она у нее халат с узорной каймой и выштый нагрудник, и вон ты из рыбьей кожи надела все на себя, а девушка осталась голой. Тут залаяла собака. Лягушка наружу выглянула и обрадовалась, говорит девушке. Идут сюда два молодых оруча. Увидят, какая я нарядная, и который-нибудь из них возьмёт меня замуж. Встала лягушка охорашиваться, а бедная девушка искать, куда бы ей спрятаться. Нашла длинную палку, стоявшую у стены, расщепила её и спряталась в сердцевине. Вошли орочи в юрту. Поздоровались с лягушкой. Старший брат завел с ней разговор, а младший скромно сел в сторонке и стал от нечего делать строгать ножом палку. Вдруг из палки брызнула кровь. Испугался парень, бросил палку, уронил нож, а старший брат тем временем стал звать лягушку замуж. Лягушка сразу согласилась, быстро собралась, и жених повел ее в дом своего отца. Младший брат пошел за ними следом. Да по дороге спохватился, что оставил в юрте свой нож. Побежал обратно, открыл дверь и видит. Стоит посреди юрты девица-красавица, прикрытая лишь своими косами, и горько плачет. Рассказала красавица молодому Орычу обо всем, что с ней случилось. Говорит Орыч, выходи за меня замуж, и у тебя в жизни больше не будет никаких бед». Девушка подумала и согласилась. Младший брат надел на нее свой халат, и они отправились догонять старшего брата и лягушку. Вот пришли братья, оба с невестами, к отцу. Старик стал расспрашивать будущих невесток об их родне. Лягушка была глупая. Она сказала, «Дайте мне ведро, и я покажу вам мою родню». Пошла к речке. Зачерпнула воды вместе с лягушками и головастиками и говорит, — Вот мои родные! Старый Ороч рассердился и не разрешил сыну на ней жениться. А девушка сказала, — Мои семеро братьев на небе. Если я их позову, то, может быть, они спустятся на землю. Пошла она в тайгу. Встала под большой березой, запела призывную песню, Услыхали братья голос сестры, спустились с неба. Старый орочь расстелил под ноги небесным гостям шелковые ковры, Выставил на стол лучшее угощения Три дня опировали братья на свадьбе сестры, А потом сказали, — Нас ждет небесный бог эндури И вернулись на небо. Лягушка занимает важное место в мифах многих народов мира. Она представительница сразу двух стихий — земли и воды, символ плодородия. Сходство лягушек с людьми, отсутствие шерсти, пятипалые конечности, породило многочисленные поверья о способности лягушки превращаться в человека. В мифах лягушка обычно представляет положительное начало, но в сказках — Часто выступает как отрицательный персонаж.